Глава 18. Что ты творишь? Да ещё и совсем одна. Сейчас же вернись в дом, скомандовал Итон, обнаружив меня на улице в столь ранний час, а затем, не разбираясь, затащил обратно в помещение. Первым делом он прикрыл рукавом футболки всё ещё зудящую звезду и сердито нахмурился. Не надо на меня так смотреть, словно я в чём-то провинилась. К тому же, я была не одна. Микаэль побежал за Алисой. Я вышла за ним следом. В общем, долгая история. А ты ещё не поняла, что из Тираксы именно так нас и отследили. Соприкасаясь с лучами меткой избранной, создаёт слишком сильные магические колебания. Откуда, по-твоему, я могла это знать? Чёрта возьми, звезда сама требует загара, чешется с самого утра. А на солнце становится гораздо лучше, пояснила упёртому мужчине, который наконец немного оттаял, и накрыл моё многострадальное плечо своей волшебной ладонью. Этот зут означает лишь то, что до дня зачатия Спасителя осталось не так много времени. И тан сексуально улыбнулся, а его мягкие губы приятно коснулись щеки. Сейчас станет легче. Мои руки лечили и не такое, прошептал он. только в свете последних событий его слова вызвали весьма смешанные чувства. А вот об этом я и хотела с тобой поговорить, о том, откуда появляются дети, почучивал Итан, всё сильнее прижимая меня к себе. Попыталась соорудить серьёзную мину, но на лице предательски расплылось нескрываемое блаженство. Зуд начал отступать. Касания его рук действовали на звезду как магическая заморозка. Нет, Итан, о твоём прошлом, о том, как-то нехорошо получается, что я узнаю об этом от чужих людей. Не знаю, что такого он от меня скрывал, но теперь ему точно стало не до шуток. Сияющие глаза померкли, а взгляд стал каким-то отстранённым. Если помнишь, я пытался всё рассказать, ты сама меня остановила. В воздухе между нами повисло ощутимое напряжение. Но в этот раз я намеренно была пойти до конца. Помню, и теперь готова услышать правду, какой бы она ни была. Мы застыли друг напротив друга, настраиваясь на серьёзный разговор. Только с лестницы так не вовремя послышался топот ильфёнка, а у входной двери раздались голоса Алисы, Микаэля и его племянников, которые так же, как и дядюшка, оказались ранними пташками. Продолжим после завтрака. постановил Итан, притянув меня к себе и бережно поцеловав в висок. К тому времени, когда все собрались за столом, я успела так себя накрутить, что едва сдерживала дёргающиеся гласы и аппетит куда-то совсем пропал. Что ж такого ужасного Итан готовился мне поведать, что даже смотреть на меня перестал то и дело отводя взгляд. За кого было действительно радостно этим утром? Так за Алису с Микаэлем. Подруга светилась от счастья. Влюблённость красила её, придавая зелёным глазищам небывалого блеска и загадочности, а бархатистым щекам румянца. Лаская взглядом предводителя медведя и спичкина, томно вздыхала и закусывала губу, полагая, что никто этого не замечает. А главное, сам Док так и кружил вокруг неё, не скрывая зародившихся между ними отношений. Алисонька, подложит ещё Будь предстоит не близкий, такой хрупкой девушке необходимо набраться сил. Не такая я и хрупкая, как кажусь. Набивалась на комплименты подруга. Нежная и изящная, словно лесная нимфа. В сердцах вы дельфил, но его дядьушка оказался тем ещё ревнивцем, наградив племянника уже знакомым испепеляющим взглядом. Ещё и его тяжёлая рука опустилась на спинку соседнего стула. Так и заявляя на девушку свои права. Будь моя воля, вообще бы никуда не отпустил. Пробасил Микаэль, встретившийся с Алисой взглядами. Спичкина загадочно улыбнулась. Ей нравился ход его мысли, да и мне тоже. Намеренья у медведя были самые, что ни на есть серьёзные. Ты же знаешь, я не могу оставить Марусю, не сейчас, а как только всё устроится, с удовольствием вернусь в твою берлогу. Не разрывая взгляда, Микаэль заботливо накрыл Алискину руку на столе своей широкой ладонью, и это было так трогательно, что даже Павлик раздумал усмехаться над влюблёнными. Став невольными участниками этих откровений, Рей и Фил как-то потухли. Больше они не позволяли в сторону Алисы ни заигрываний, ни заинтересованных взглядов. Я же только и ждала, когда завтрак закончится, и мы сытыном сможем продолжить начатый разговор. Но мужчины ещё раз решили обсудить план дальнейших действий. Что ответил Винценос, ныне непобедимый? К какому времени мы должны быть на южной границе? Поинтересовался Микаэль с особым усердием при этом разрезая мясо на тарелке, словно то, о каком он говорил, был ему чем-то неприятен. Его величество янтарный король с войском прибудут туда на закате, ответил Итан. выделив этого самого короля каким-то особым почтением. Странное было ощущение, словно снисходительное отношение Микаэля к этому человеку его чем-то задело. Картер отложил в сторону приборы и резко поднялся из-за стола. Спасибо за завтрак. Маруся, я буду ждать тебя на заднем дворе. Я было тоже поднялась, но Итон ушёл так быстро, что его уже и след простыл. Предстоящий разговор пугал меня всё больше. И с молододушницей я опустилась обратно на стул. "У вас что-то случилось?" зашептала сидящая рядом Алиса. "Прошлое наступает на пятки". Ощутилось я, потянувшись к стакану воды. "Помнишь мою тётю Ритум из Саратова? Ну, кошатницу. Она всё хвасталась, как удачно вышла замуж за капитана дальнего плавания в отставке. А 10 лет спустя оказалось, что Дальше тюрьмы её толик никуда и не ходил, уголовник, рецидивист. Ну, допустим. Естественно, никакой тёти Риты я не помнила, как и кучу других её бредовых историй. Мне так к чему это рассказываешь? Думаешь, поэтуну тюрьма плачет? Нервно усмехнулась, уже не зная, чего ожидать. Как к чему? Они ведь действительно были счастливы. Человек как река, вода в которой всё время меняется. А прошлое должно оставаться в прошлом. Шокированная неожиданной мудростью, я поднялась из-за стола, наградив неверищим взглядом внезапно повзрослевшую Алиску. То ли бесконечные онлайн-курсы всё-таки пошли ей на пользу, то ли большой и серьёзный медведь так благотворно на неё влиял, так или иначе ответ на этот вопрос оставался загадкой. Итан сидел на краю высокого обрыва, Откуда открывался потрясающий вид на озеро, окружённое соснами и ещё какими-то незнакомыми мне деревьями с голубоватыми кронами. Лесные магические существа, резвясь, порхали над водой. Я присела рядом. В его тёмных волосах играли лучики света, высекая из тёмных прядей медные искры. При других обстоятельствах я залюбовалась бы этим невероятным мужчиной. Но сейчас он выглядел как никогда грустным и подавленным, заставляя замирать и моё сердце. Ты уже знаешь, что моя мать Сирена, начал он свой рассказ. Но я не говорил, что отец восседал на янтарном троне, возглавляя самое могущественное из десяти королевств. На тот момент, когда я родился, у него уже была законная супруга и ещё один сын. истинный наследник. Я же всего лишь бастард, Маруся, плод его слабости. Мужские губы сжались в плотную линию, и он подхватил небольшой камень, оказавшийся под рукой, и со всей силой бросил в озеро. Когда мама умерла, я был немногим младше Оливера, и отец забрал меня к себе. Ни его королева, ни сын, конечно, не обрадовались моему появлению во дворце, правда, Со временем смирились. Отец воспитывал нас как родных братьев, учил во всём помогать друг другу, но Винсент, наследник, непременно должен был быть во всём первым. Так уж он устроен. Любя усмехнулся Итан, вспоминая о брате. Я получил тоже образование, что и он, имел те же привилегии, не считая права на трон. Но власть никогда и не прильщала меня. Сочего я хотел быть членом этой семьи, где моими успехами гордятся, ждут и любят. Отец давал мне это ощущение. А когда его не стало, всё изменилось. На мужском лице заиграли желваки, предвещая самую тяжёлую часть рассказа. Брат занял долгожданный янтарный трон и принялся во всём устанавливать свои жёсткие порядки вопреки воле отца. Тогда мы потеряли доверие и поддержку не только оборотней, но и других магических рас. Я пытался переубедить Винсона, но только раздражал этим. Обратный гнушался всякий раз напоминать о моём месте и происхождении из народа. В отместку я стал вести разгульный образ жизни: гонки на драконах, подпольные бои, девушки, сменяющие одну другую. Мне и делать ничего не приходилось. лишь заговорить магическим голосом. Мой безупречный брат бесился, говорил, что я позорю его своим поведением. Королевская казна щедро оплачивала все мои промашки, а в какой-то момент мы окончательно разругались. Тогда он и отправил меня на границу воевать с истераксами. Там я провёл несколько лет. Война, выжженный дотла пустыни сделала меня только жёстче. Вытравив из головы наивные детские мечты, Винс вспомнил обо мне лишь когда умерла его мать, а он остался совсем один. Тогда я и вернулся в Аурелию. Вы помирились? Мы попытались, но сначала старые знакомые не оставляли меня в покое, затаскивая то на баи, то на подпольные драконьи гонки, а затем и не наглядная невеста Винса так не вовремя повисла на моей шее. Его первый советник язык за зубами держать бы не стал. Я понял, такого мне не простят. Это уже не детские игры в соперничество. Да уж, сорвалось с моих губ. Как раз накануне в небе зажглись семь звёзд, то означая, что избранная определена. Эта новость всё перевернула. Винсент грезил найти её первым. Четверо хрыбрецов должны были отправиться в другие миры, На поиски девушки по заданным координатам. Я понял, это мой шанс исчезнуть или заслужить прощение брата. Одного храбреца пришлось вырубить и занять его место. А потом я встретил тебя, и он замолчал и впервые посмотрел мне в глаза, которые по мере рассказа лишь округлялись. Так ты привёл меня в этот мир в качестве ценного приза брату. Эти едкие слова, подобно острым осколкам, застревали в горле, а меня начало трясти мелкой дрожью. Настолько на душе стало гадко. "Нет, Маруся". Мужские ладони обхватили моё лицо, только из глаз уже хлынули слёзы. "Я был идиотом, признаю, но сейчас никому тебя не отдам, не смей даже думать об этом". Лоб пытно прижался к моему, а его взгляд всё вымаливал прощение. Мы не очень ладим с братом, но спасение магического мира для Винса дело чести, так же как и я, он сделает всё, чтобы защитить тебя. А ещё в его дворце для этого гораздо больше возможностей и самая лучшая армия в придачу. Только поэтому мы и держим путь в Аурелию. А что, если твой брат не посмотрит на наши чувства и сам решит завладеть мною? Эта мысль пугала особенно. После рассказы Итана о короле доверия к нему совсем не прибавилось. Этого не случится. Заботливый взгляд ощущался почти физической лаской. Винс просто не посмеет сделать этого, несмотря ни на что. Братские узы много значат для нас обоих. А ещё Итан склонился ниже, проводя носом по моим волосам, а у меня, кажется, даже сердце ненадолго остановилось в ожидании продолжения. тебя защищает магия. Отцом спасителя может стать лишь тот, кому ты сама доверишься и откроешь сердце. Так что в конечном счёте выбор за тобой. Итан замолчал и улыбнулся одними глазами, пытаясь меня успокоить. Новость о магической защите не могла не радовать. Я облегчённо вздохнула. Оставалось надеяться, что и сам Винценосный братец в курсе этого маленького нюанса. Покидать дом Микаэля Не хотелось ни мне, ни особенно Алисе. Медведи-оборотни вчей крови по убеждению Итона было слишком много бунтарского духа. На деле оказались верными друзьями, а когда перед нами появились потерянные вещи, которые в спешке мы побросали в лесу, благодарности его все не было предела. На радостях Алиса обошла свой увесистый рюкзачок с каким-то шаманским танцем. Затем, словно семейный реликвий, похвасталась Микаэлю бабушкиной сковородкой, ну и напоследок расцеловала его в знак признательности. Если хотим успеть к закату, пора выдвигаться, пробасил мужчина, стискивая улыбающуюся подругу в крепких объятиях. Сообщи, как устроитесь, обратился он к Алисе, одевая ей на шею примиленький медальон на длинной цепочке с золотой пчёлкой. А это что-то вроде местной сотовой связи? Саобразила Спичкина, рассматривая необычное украшение. Куда нажимать-то? Да, вроде того. Для тех, у кого нет магии, подтвердил Док. Достаточно произнести: "Приём, записать голосовое сообщение и приоткрыть верхнюю крышку. Ожившая пчёлка доставит мне послание в считанные секунды и вернётся к тебе с ответом". "Ясненько", довольна проурчала Алиска. Не 4G на тоже пойдёт. А сколько их там внутри этих смсок? Есть какой-то лимит? Никаких ограничений, душа моя, пчёлки волшебные. Но если не хочешь, чтобы за мной летел целый рой, прежде чем посылать новую, сначала дождись ответа. Никто не ожидал, что подарки продолжатся, но Микаэль уверенной походкой направился и ко мне. Я решил, что будет правильно, если ты заберёшь его с собой. В широких мужских ладонях возник волшебный портрет моего отца, только каким-то магическим образом уменьшенный до карманной версии. Спасибо приняла самый ценный подарок в свои руки, и отец на портрете улыбнулся. А как вернуть ему прежний размер? Просто пожелать этого и тихонько потянуть за края рамы. Павли, не возражаешь, если я положу портрет в твой домик? Решило предварительно согласовать перевозку ценного груза с вредным пряником. "Давай уже, закидывай", проворчал тот, едва высунувшись из сумки. "А ты вернись на место, обнимай Алису и улыбайся", скомандовал наш бесстрашный папарадцы с мобильником, обращаясь к медведю. Прощальное фото на память никто не отменял. Мы сытаном Оливер и Рейсфиллом Построенные пряником тоже попали в кадр. Столь разношёрстная компания наверняка странно смотрелась на зелёной лужайке возле ультрасовременного дома Микаэля. Но за всё время путешествия в магическом мире для меня это по праву было один из лучших моментов, когда я чувствовала себя в кругу настоящих друзей. На последнем кадре оборотни уже превратились в огромных медведей, в этот раз для более удобной езды. Итам закрепил на их спинах специальные упряжки и наши вещи. Окинув прощальным взглядом гостеприимный дом, мы отправились в путь. Вот только как бы Итам не убеждал меня в крепости Братский Хус, а к встрече с королём Винсентом и его войском, которые должны были ожидать нас на закате на южной границе, я готовилась с замиранием сердца.